Глава 20. Первая суббота ноября выдалась необычно холодной для побережья с его почти тропическим климатом. Легкий северный ветерок трепал кроны деревьев и разбрасывал по улицам листву. Осень обычно приходила сюда поздно и держалась до первых чисел Нового года, когда свои права заявляла уже весна. Зимы на побережье вообще не бывало. Вскоре после восхода солнца, когда на улице появилось лишь несколько любителей бега трусцой, строгий черный Крайслер въехал на дорожку, ведущую к скромному кирпичному домику, построенному на разных уровнях. Никто его не заметил, поскольку было слишком рано. Из машины вышли два молодых человека в одинаковых темных костюмах. Они прошли к входной двери, позвонили и стали терпеливо ждать, когда им откроют. Менее чем через час на газонах уже будут шуровать метлами уборщики, а тротуары заполнятся детьми. Когда позвонили в дверь, Хоппи только что залил воду в электрический кофейник. Он затянул пояс на своем потрёпанном махровом халате и попытался пальцами пригладить взъерошенные волосы. Должно быть скауты, продающие пончики в столь ранний час. Хоппи надеялся, что на этот раз это не свидетели иеговы. Если же они, он им покажет, сектантам этаким. Он двигался быстро, поскольку наверху его ждала куча еще полусонных детей. По последним подсчетам шестеро. Пять собственных, а еще одного кто-то из них приволок из колледжа. Типичный пятничный вечер в доме Дапри. Хоппи открыл входную дверь и увидел двух серьезных молодых людей. Оба тут же полезли в карманы и извлекли золотые жетоны, прикрепленные к черным кожаным корочкам. Перед глазами Хоппи запрыгали буквы, среди которых... По крайней мере, дважды он выхватил одну и ту же комбинацию — ФБР. Хоппи был близок к обмороку. «Вы, мистер Дапри?» — спросил агент Ничман. Хоппи с трудом перевел дыхание. «Да, но... Нам нужно задать вам несколько вопросов», — объяснил агент Нейпайер, стоявший почти вплотную к Хоппи, но сумевший каким-то образом все же сделать еще шаг вперед. «О чем?» — едва ворочая пересохшим языком спросил Хоппи. Он пытался разглядеть в просвет между ними улицу. Милдред Йенси, живущая напротив, наверняка подглядывает в окно. Ничман и Нейпайер обменялись суровыми заговорщическими взглядами. Потом Нейпайер сказал, «Мы можем сделать это здесь, или вы предпочитаете другое место?» «Вопросы касаются залива Стилуотер, Джимми Халамоука и тому подобного», пояснил Ничман, и Хоппи поспешно захлопнул дверь, дав им войти. «О, Господи!» Вырвалось у Хоппи вместе с воздухом, который выходил из его легких и других жизненно важных органов, как из надувного шарика. «Можно нам пройти внутрь?» — спросил Нейпайер. Хоппи понурил голову и начал тереть глаза, словно готов был заплакать. «Прошу вас, только не здесь. Дети. Обычно они спали до девяти-десяти, а иногда, если мили, разрешала, и до полудня. Но, услышав незнакомые голоса внизу, вмиг вскочит. «Лучше у меня в офисе», — выдавил Хоппи. «Мы ждем», — сказал Нейпайер. «Одевайтесь побыстрее, добавил Ничман. «Благодарю вас». Хоппи быстро закрыл за ними дверь и запер ее. Он рухнул на диван в гостиной и уставился в потолок, который кружился и плыл у него перед глазами. Сверху не доносилось ни звука. Дети все еще спали. У Хоппи бешено колотилось сердце, и с минуты он думал лишь о том, как было бы хорошо просто лечь и умереть. Смерть была бы сейчас для него избавлением. Он закрыл бы глаза и уплыл, а через пару часов кто-нибудь из детей, кто первым спустится вниз, увидит его и позвонит в службу спасения 911. Ему было 53 года. В его семье по материнской линии многие страдали сердечными заболеваниями. Милли получит страховку в 100 тысяч долларов. Но когда Хоппи понял, что сердце его отказывается останавливаться, он медленно поднялся на ноги. Голова все еще кружилась. Он на ощупь побрел в кухню и налил себе чашку кофе. Часы, встроенные в плиту, показывали пять минут 8, -го. 4 ноября. Без сомнения, один из худших дней в его жизни. Как же он мог так сглупить? Ему пришло в голову, что нужно позвонить Рингволду и Милларду Путу, своему адвокату, но он решил повременить и вдруг заторопился. Ему захотелось уйти, пока не встали дети, и чтобы те два агента убрали свою машину с его дорожки, пока не встали соседи. Кроме того, Миллард Пут знал лишь законодательство, связанное с владением недвижимостью, да и то не очень хорошо. А здесь речь шла об уголовном преступлении. Уголовное преступление. Хоппи не стал принимать душ и оделся за несколько секунд. Чистя зубы, он впервые взглянул на себя в зеркало. Предательство было написано у него на лице. Он не умел врать. Хитрость была ему совсем не свойственна. Он был простым и честным человеком. Хоппи Дапри — у которого прекрасная семья и хорошая репутация. Вот и все. Он даже в налоговой декларации в жизни не соврал. Тогда почему же, Хоппи там, на улице, тебя ждут два агента ФБР, чтобы припроводить? Нет, пока что не в тюрьму, хотя это еще впереди, а в некое укромное местечко, где они смогут съесть тебя на завтрак с потрохами, выведя предварительно на чистую воду. Он решил не бриться. Может, позвонить своему исповеднику? Причесывая курчавые волосы, он думал о Милли, о публичном позоре, о детях и о том, что о нем будут говорить. Хоппи вырвало. Найпайер настоял на том, что он поедет вместе с Хоппи. За всю дорогу ни один из них не проронил ни слова. Ничман следовал за ними в своем Крайслере. Агентство ДА было не из тех организаций, которые привлекают ранних посетителей даже по будням, что уж говорить о субботе. Хоппи знал, что здесь, по крайней мере, до девяти а может и до 10 часов никого не будет. Он отпер двери, зажег свет. Все это он проделал молча, пока не настал момент спросить, не хотят ли они кофе. Оба отказались. По всему было видно, что они ждут, не дождутся, когда можно будет приступить к экзекуции. Хоппи сел за свой стол. Агенты, словно два близнеца, уселись рядышком напротив. Хоппи не выдержал их взглядов и опустил голову. Разговор начал ничмен. Вы хорошо осведомлены о плане развития зоны, прилегающей к заливу Стилуотер? Да. Вы встречались с человеком по имени Тот Рингволд? Да. Вы подписывали с ним какой-нибудь контракт? Нет. Ничман и Нейпайер приглянулись так, словно были уверены, что Хоппи лжет. Нейпайер самодовольно сказал. «Послушайте, мистер Дапри, все пройдет гораздо безболезненнее для вас, если вы будете говорить правду». «Клянусь, я говорю правду». «Когда вы впервые встретились с Тодом рингволдом спросил Ничман, доставая из кармана узкий блокнотик и что-то в него записывая. «В четверг?» «Вы знаете Джимми Халамоука?» «Да». «Когда вы впервые встретились с ним?» «Вчера». «Где?» «Как раз здесь». «С какой целью вы встречались?» «Чтобы обсудить план развития района Стилуотер. Предполагалось, что я буду представлять компанию KLX. Она собирается развернуть строительство в районе округа Хэнкок, инспектором которого является мистер Моук. Нейпайер и Ничмен уставились на хоппи. Ему показалось, что прошло не менее часа. Он повторил про себя то, что только что произнес вслух. Что такого он сказал? Что-нибудь, что может ускорить его переезд в тюрьму? Может ему прекратить отвечать на их вопросы и потребовать адвоката? Нейпайер откашлялся. Мы занимаемся делом мистера Моука вот уже шесть месяцев. И две недели тому назад он согласился оказать нам помощь в обмен на смягчение приговора. Этот юридический язык был абсолютно невнятен Хоппи. Он слышал слова, но не мог в данный момент уловить их смысла. «Вы предлагали деньги мистеру Моуку?» — спросил Нейпайер. «Нет», — ответил Хоппи, — «потому что сказать «да» он никак не мог. «Нет» вырвалось у него сразу же, безо всякого усилия с его стороны. «Нет», — повторил он, — «ведь он в сущности и правда не предлагал денег. Он лишь расчищал путь своему клиенту, который должен был сам их предложить». По крайней мере, именно так он сам трактовал свои действия. Ничмен медленно засунул руку в карман пиджака, пошарил в нем, нащупал и медленно извлек что-то маленькое, что он положил на середину стола. «Вы уверены?» — спросил он почти насмешливо. «Уверен, да, уверен». — поспешно сказал Хоппи, и с отвисшей челюстью уставился на ужасное блестящее приспособление, лежавшее на столе. Ничмен слегка нажал на кнопку. Хоппи затаил дыхание и сжал кулаки. Послышался его собственный голос, нервно чирикающий что-то о местных политических событиях, о казино, о рыбалке. Моук лишь время от времени вставлял несколько слов. — Так он записывал! — воскликнул Хоппи, задыхаясь. — Он попался! «Да», — мрачно подтвердил один из агентов. Хоппи тупо глядел на магнитофон. «О, нет!» — бормотал он. Его слова были произнесены и записаны менее суток назад. Вот здесь, за этим самым столом, где они с Моуком ели сэндвичи с цыпленком, запивая их чаем со льдом. Джимми Халл сидел на том самом месте, где сейчас сидит Ничман. Договаривался о взятке в сто тысяч долларов, и, оказывается, записывал разговор на ФБРовский магнитофон, спрятанный где-то у него на теле. Причиняя немыслимые страдания Хоппи, пленка дотащилась до конца. Хоппи и Джимми Хал поспешно прощались. «Хотите прослушать еще раз?» — спросил Ничман, дотрагиваясь до кнопки. «Нет, пожалуйста, не надо», — сказал Хоппи, сдавливая пальцами переносицу. «Могу я поговорить с адвокатом?» — спросил он, не поднимая глаз. «Неплохая идея». — сочувственно ответил Нейпайер. Когда Хоппи наконец поднял голову, глаза его были покрасневшими и влажными. У него дрожали губы, и он вздернул подбородок и постарался казаться храбрым. — Итак, что меня ждет? — спросил он. Нейпайер и Ничман одновременно вздохнули с облегчением. Нейпайер встал и подошел к книжному шкафу. — Трудно сказать, — ответил Ничман, словно решить это должен был кто-то другой. В прошлом году мы уличили во взятках дюжину инспекторов. Судьи уже вне себя, они приговаривают их ко все большим срокам. Но я ведь не инспектор. Правильное замечание. Полагаю, от трех до пяти лет федеральной тюрьмы. Вы будете сидеть не в местной. Попытка подкупа государственного служащего с готовностью добавил Нейпайер, возвращаясь на место рядом с Ничманом. Оба агента сидели теперь на краешке стола, словно были готовы в любой момент перепрыгнуть через него и высечь Хоппи за его прегрешение. Микрофон был встроен в колпачок синей шариковой ручки, невинно торчавшей в пыльной баночке из-под джема вместе с десятком других таких же дешевых ручек и карандашей. Рингволд оставил ее там в пятницу утром, когда Хоппи на минуту вышел в туалет. Похоже было, что ручками и карандашами здесь вообще не пользовались. В таких конторах стаканчики с карандашами и ручками Порой месяцами оставались нетронутыми, заменяли их лишь в тех редких случаях, когда Хоппи или кому-то еще требовалось что-то записать, а паста оказывалась засохшей. Тогда старые ручки немедленно отправлялись в мусорную корзину. Разобрать такой колпачок и найти в нем жучка мог бы лишь специалист. Отсюда слова Хоппи транслировались на маленький, но мощный передатчик, спрятанный за банками с лизолом и освежителем воздуха под столом в туалете находившимся рядом с кабинетом Хоппи. Далее сигнал поступал в фургон без опознавательных знаков, припаркованный на другой стороне улицы, возле входа в торговый центр. В фургоне все это записывалось на пленку, и пленку доставляли в офис Фитча. На Джимми Халле не было никаких проводов, и ни с какими агентами ФБР он не сотрудничал. Он делал лишь то, что умел делать лучше всего, вымогал взятку. Рингвалда, Нейпайера и Ничмана, бывших полицейских, а ныне частных детективов, наняла некая Международная служба безопасности в Бетесте. Фич нередко прибегал к ее услугам. Муки совести Хоппи Дапри обойдутся фонду в 80 тысяч долларов, сущий пустяк по сравнению с остальным. Хоппи снова заикнулся об адвокате, но словно бы наткнулся на каменную стену. Нейпайер прочел ему длинную лекцию об усилиях, которые прилагает ФБР, чтобы остановить разгул коррупции на побережье. Все грехи он взвалил на игорный бизнес. Необходимо было удержать Хоппи от встречи с адвокатом. Адвокат потребует имена, номера телефонов, записи, документы. Нейпайер и Ничман, выполняя приказ взять Хоппи на пушку, нарушили статьи об использовании подложных документов и статьи о шантаже, так что хорошему адвокату ничего не стоило заставить их исчезнуть. Согласно изложенной Нейпайером легенде, Рутинное прощупывание Джима Халла и прочих местных взяточников вывело их на гораздо более широкое расследование, связанное с игорным бизнесом. И вот они — магические слова, организованной преступностью. Хоппи с трудом следил за его рассказом, его мысли витали далеко. Он горевал о и детях, представляя, каково им будет выжить в те 3-5 лет, что его с ними не будет. «Словом, за вами лично мы не охотились», — заметил Нейпайер, подводя итог. «И, честно признаться, мы в жизни не слышали ни о какой компании КЛХ по торговле недвижимостью», — добавил Ничман. «Мы на вас просто наступили невзначай». «А не могли бы вы также невзначай отступить от меня?» — спросил Хоппи с вымученной беспомощной улыбкой. «Может быть», — раздумчиво ответил Нейпайер, потом глянул на Ничмана так, будто у них было для Хоппи еще некое, даже более драматичное сообщение. «Может быть, что?» — спросил Хоппи. Агенты с безупречной синхронностью словно часами тренировались или делали это сотни раз, соскользнули с края стола и тяжело уставились на Хоппи. Тот сник и уткнулся взглядом в крышку стола. «Мы знаем, что вы не мошенник, мистер Дабри», — мягко начал Ничман. «Вы просто совершили ошибку», — подхватил Нейпайер. «Это уж точно», — пробормотал Хоппи. «Вас использовали некие изощренно ловкие преступники». Они втираются сюда с большими планами и большими деньгами, и мы все время ловим их на причастности к торговле наркотиками». «Наркотики?» Хоппи был потрясен, но ничего не сказал. Последовала новая пауза, в течение которой Хоппи по-прежнему сидел, уткнувшись взглядом в стол, а агенты сверлили его взглядами. «Мы можем договориться с вами о сотрудничестве на 24 часа?» спросил Нейпайер. «А разве я могу отказаться?» Давайте на сутки наложим мораторий на это дело. Вы не скажете о нем ни одной живой душе. И мы не скажем. Вы не станете обращаться к адвокату. Мы не станем вас задерживать. И не только в течение этих суток. Не понял. Мы не можем вам всего сейчас объяснить. Нам нужно некоторое время, чтобы оценить ваше положение». Ничмен наклонился вперед, опершись на стол локтями. «Для вас, мистер Дапри, может найтись выход». Хоппи, правда, очень медленно начал оправляться от страха. «Я вас слушаю. Вы — малюсенькая, ничего не значащая рыбешка, попавшая в большие сети», — объяснил Нейпайер. «Поэтому вы можете быть инструментом, так сказать, разового применения». Это Хоппи понравилось. «А что случится за эти 24 часа? Мы встретимся с вами здесь же в 9 часов утра. Договорились». Но если вы хоть слово скажете Рингволду, адвокату или даже вашей жене, ваше будущее окажется под большой угрозой. Даю вам слово чести. Специальный автобус выехал из Сиесты в 10 часов. В нем находились все 14 присяжных. Миссис Граймс, Луделл со своим мужем Бентоном, Уиллис со своей женой Руби, пять дежурных охранников в штатском, Эрл Хута, шериф округа Гаррисон с женой Клодель и две помощницы Глори Лейн. Всего 28 человек плюс водитель. Все находились здесь с разрешения судьи Харкина. Два часа спустя автобус въехал в Новый Орлеан по Кеннелл-стрит и остановился на углу Мэгазин. Все вышли. В задней комнате старого устричного бара во французском квартале их ждал обед, оплаченный налогоплательщиками округа Гаррисон. Потом им разрешили пройтись по французскому кварталу. Они сделали покупки на уличных базарчиках, Вместе с группой туристов прошли через площадь Джексона, поглазили на голые торсы в дешевых пивнушках на Бурбоне, купили майки и прочие новоорлеанские сувениры. Потом они отдыхали на скамейках, стоящих вдоль речной набережной. Другие разбрелись по барам и смотрели там футбол по телевизору. В четыре все собрались на речной пристани и погрузились на старинный колесный пароход, чтобы совершить экскурсию по реке. В шесть они поужинали кто в пиццерии, кто в трактире на Кеннелл-стрит. В десять вечера они снова были заперты в своих комнатах в Сиесте, вымотавшиеся и готовые немедленно заснуть. Усталые, счастливые присяжные.